Четвертое. Завтра наступает не раньше канавшего лету дня вчерашнего, стряхнувшего прошлое на странице истории. Решающим он станет позже. Браме казалось, что он сомкнул глаза только на миг и снова открыл, проснувшись от брезжившего света. ли тут же в кабинете Семецкого на то, чтобы дойти до жилых корпусов, сил не хватило. Вглянув на спящую на диване Наташу, Он устремил взгляд на плывущий над лесом, целующий окна бисера моросы тумана. Сквозь серую пелену проступали угловатые блестящие калиной кубы корпусом, до да боли напоминающие старую зону, по которой нет-нет, да и тосковал. Но пока жив, новой не будет. Стыливо из пелену тумана, обгрызенная плазмой, калины начали затягиваться. Незримая волна прошла над ней, стирая прорехи оплавившегося асфальта, ровняя вытоптанные цветники и углубилась в лес. Насторожившиеся кены ворча свернулись в клубки, спя на земле вперемешку с лесниками, постулатовцами и путниками, согревая мохнатыми телами. Несмотря на то, что выворотниками уже не палкой уходить никто не стал. Так, на всякий случай. Голыхнувшееся покрывало зарастила плавленную землю травой, водрузив раздробленные дубы на место. «Не спится тебе!» Неодобрительно заворчал Семецкий, приподнимая голову от примятых папок, и удалился варить кофе. Через несколько минут вернулся, неся дымящиеся фарфоровые чашечки, без церемонии поставил на подоконник. «Это что, Ну что ли, капать?» – буркнул путник, окинув взглядом тоненькие чашки. «Как хочешь, но я обычно пью». Не смигнул Семецкий. Зачем шума наделал? Кена всполошил. Тише надо. Так пока туманы никто не видит. Какое не видит? Кривился Семецкий. Кены до утра охотников за сенсациями отлавливали. Наснимали, будь здоров. И что? Изогнул бровь Прамес с наслаждением, потягивая крепкий кофе. Некоторых лечили ряд заикания Идет бедолага, в ямах спотыкается А из темноты люди нас со светящимися глазами Тут не хочешь, а испугаешься Зато документированное Подтверждение для истории, что важно Истинное, а не превраное Или преувеличенное Как это обычно делается Откуда знаешь, у них что С утра рапорт писали Сехидничал путник Ага, трех экземплярах Под копиркой обеими лапами Наташенька, кофе? Она с удовольствием приняла предложенную чашку и забралась в кресло, осматриваясь рассвет. «А что вы, воротники?» Опасливо покосилась она на темнеющий лиц. «Прочесали город несколько нескольких выловили. Мы поставили рефлекторы не только на фронте прорыва, но и в транспорте». «Но чего они от нас хотели?» Переспросила Наташа зябко ежесет утренней прохлады. «Историю зоны я знаю вкратце». Выворотники полезли из зоны далеко не сразу. Какое-то время ассимилировались к нашему пространству, обретая плоть, используя фрагменты нашей ДНК. Создавшие аномальный прокол, ожидали предсказуемую реакцию с нашей стороны. Вопреки предостережению меньшинства, Генштаб спешно направил зону танкового соединения, но вмешались кины и, кричат со своими бойцами, не провалившись до агарти, остался в зоне. Задействуя резервный план, выворотники нанесли удар по Севастополю, убив двух зайцев, получили генетический материал погибших жителей и попытались развязать войну, столкнув лубами с США. Войны ожидаемой неразберихи не произошло, и они полезли наружу, встречаясь с первыми сталкерами. Глядя на все это, она кивнула на корпуса. Трудно поверить, что прошло 10 лет, а они стоили больше. техническом плане мы находились на том же уровне, что и твоя вероятность. Первые ДНК-сканы были разработаны в лабораториях проекта для собственных нужд. Военные никогда не знали недостатка финансирования. Наружу уже попали после образования зоны вместе с подобранным журбинным документации. Звездочет доставил ее Штаб. На военные ударили на сполах только тогда, когда первые сталкеры стали приносить на периметр пустые облочки выворотников. Пока обработали на их основе технология обнаружения отличий, погибла масса народа, и выворотники просочились в огне. Настоящий же прорыв технологий произошел тогда, когда надоумленный шуманом безвестный заболдыга-сталкер доставил с 1 образцы эволюционировавших голову. Ученые чуть, чуть с ума не сошли. Искусственный интеллект на кремниевой основе. Их изучением подтолкнуло развитие технологий и науки в целом. Во-первых, ничего толком не понимая, их просто копировали для военных и сталкеров. Это потом, капля по капле, начали понимать принципы построения крионики, кристаллических самообучающихся структур, на основе которых был создан язык программирования Логос и построена советская операционная система Avyok. Если в этом наша заслуга права, не знаю, по сути мы ничего не открывали, а только изучали доступные образцы. «Все это благодаря зоне?» «Ну, кроме голодной боли с выворотниками, мы получили дополнительный толчок развития. В большинстве своей мототехнологии люди остались прежними, такими, как всегда, со своими горестями и бедами. Только-только начал осознавать механизмы эволюции». «Про свершившуюся научно-техническую революцию позже», – поднял руку Брама. «Вначале ты говорил о транспорте». «Точно», – кивнул Семецкий, забирая Наташу Чашко. Просочившиеся выверотники ведь никуда не исчезли, особенно на части рвались, но вычислить и найти их всех невозможно. Вторым шагом стало создание всеобщей базы онкомаркеров, для вакцины и лекарства против рака требовалось человеческое ДНК, таким образом мы создали единую базу, но не совершать же поголовное сканирование населения. И только получив агентеские образцы, частично решили проблему. Монтировали рефлекторы в общественный транспорт. Они включаются при открытии двери и невидимо глазу. Модернизация одного только Киева вылетела в громадные суммы и ресурсы. Но выживание человечества это не аргумент. Польза вышла даже больше, чем ожидали. Излучение попутно убивало респираторные вирусы, и сезонные эпидемии резко пошли на спад. «А че бы объясняли трудовому народу? Факт рассыпания человека. Стоял в дверях и тут бах в пыль». Слухи есть и будут. Сталкеры гораздо привратно порассказать, что из зоны лезет. Люди шокированы. Ну а по инструкции водителя, в таких случаях пассажирам, запрещено покидать место происшествия до прибытия отряда ПРУ во избежание распространения неизвестных заболеваний. Присутствующим делались прививки от памяти». ударял и воспоминания произошедшему и избежание паники. Но люди есть люди. Если кто убегал... В большинстве случаев пересиливает любопытство и опасения за свою жизнь. Если кто покидает место происшествия, такие Кенни по старинке, становится на след и подключает милицию. Минимальные утечки были. После саммита мы обнародуем информацию о выворотниках и уточним инструкции безопасности. «Да, работа – непочатый край». «Что у нас на повестке дня?» – спросил, подтягиваясь до хруста в спине Брама. посещение x Экс-1 и Миташа, купе с делегацией он, так что с собой не зову. Отправляйтесь на Агарте, развеетесь, свое дело вы сделали, а медовый месяц еще не ангуляли. Заодно и посмотрите, что к чему Дайи, к речи-то подготовите». «Ага, ну раз так, мы пошли, перекусим уже в Севастополе». Наташенька, было приятно тебя видеть в моей холостяцкой обители. Брама, мое почтение. Установку топологического прокола Брама видел не единожды, без труда найдя дорогу к корпусу. Спавшим в повалку на земле, бойцы вскакивали с изумлением, рассматривая целехонькие не и без малейших следов чарашней, перепахавшей вдоль и в поперек атаки. При виде Брамы отдергивали расхлябанную броню, строились и, получив команду, направлялись к КПП. Несмотря на раннее утро, провожать их вышел весь персонал Ним. Вчерашние непримиримые враги покидали территорию Боковок, чеканя шаг, гордо вскинув голову и держа пульсары на изготовку. она и правильно. Прокормить такую раву не хватит никаких синтезаторов пищи. Кена тихонько сбредались к павильону окна, терпеливо ожидая очереди на ту сторону, не ожидая особой благодарности. «Брама, ты с нами?» Прохрипел рослый Аргус, интересом посматривая на Наташу. Та ойкнула и спряталась за широкой спиной путника. Речь Аргуса изменилась, пропали характерные гудящие глухие нотки, прорезающиеся у Кена в моменты напряжения. «Извините, я от серо вчерашнего пепла, но совсем не волк и не съеем «Вы говорите?» Опасливо выглядывая из-за спины, переспросила Наташа. «Приходится, с людьми иначе нельзя». Но, глядя на вас уверен, все меняется. Внешне установка прокола не блистала. Не было ни компьютерных терминалов, ни персонала в халатах, ни вооруженной охраной подобной фантастической чепухи. Умеющие скользить ведь там не нуждались. Задавая время места самостоятельно, пользуясь управляемым окном только из вежливости. цепь киноидов проходила сквозь колонны ириньевых столбов, уходя прямо в стену. Было жутко смотреть на выглядывающие из пустоты мускулистые тела с пушистым хвостом и полным отсутствием головы, словно кто-то стирал уходящих из одного мира и рисовал другом. Подавшись на уговоры Аргуса изобразить сказочную принцессу, Наташа, шутки ради, опасливо села с него широкую спину, но видя, что он не ощущает его вес, отцепилась в мощный загривок и таким образом прошествовала к установке. Фиксирующий проход операторы тактично подобрали челюсти с пола, а Аргус, назвав имя, род и расовую принадлежность обоих, прошел прокол. Брама сочувственно им, подмигнул, втайне радуясь, что переход Наташи страхует Аргус. На агарте царило лето. Голубоватый диск солнца уже поднялся над горизонтом, осветив стальноватливо траву. Во все стороны простиралась бескрайняя степь, кружа голову разнотравьем медуницы, тимофеевки и чего-то незнакомого, отдававшего отбушевавшей грозой. Наташа застыла зачарована великолепием колыхающихся стеблей и едва слышным щебетом. Аргус опрокинулся на спину и начал выкачиваться, усердно елазя по траве стирая въевшийся пепел. Вернул свой естественный чепрачный окрас, встряхнулся и дал стрекача по дуге, разрезая траву мощной грудью. «Это есть Агартий. Даже не верится, ты показывал совсем другое». «Мне самому не верится, но знаешь, слава полна. Надуели мне все эти зоны». Пепелища, выворотники Хочется пожить по-людски Не бояться, что какой-то умник Что-нибудь вытворит на наши головы Не в этой жизни, Наташ, Больше мы не дадим пустить на самотек А потом думать, самим бы дожить После нас хоть потоп Жесть в страхе не жизнь А существование ожидания смерти Хочется обыкновенного человеческого человеческое счастье Одного на всех общего Чтобы никто не ушел обиженным Так кажется Удивляюсь я людям сколько говорите о счастье, столь мало делаете. Добавил, выскакиваю, истровой аргуз. А что для вас счастье? Заглядывая в карие глаза к киноида, спросила Наташа. Мы смотрим на это проще. Если другое ничего не делает для счастья, пусть хотя бы не мешает. Все знают, что она такое много счастливых. Мало. она под стать вашей первобытной натуре, лично обособленное. Но со временем это проходит. «Да ты философ, прямо как бояны, хохотнул путник, осматривая горизонт. «Поживешь с мое поневоле поумнейше, даже если не хочешь. Слушай, все хотел спросить, а сколько тебе, в смысле, вам всем лет?» «Если я скажу, ты уже ужаснешься, не знаю чем заполнить эти оны. Собачья жизнь меня устраивает не хуже людской». «Да, давай спрошу чуть погодя, когда поумнею. Тяжело». Сразу все это утрасти. Кстати, до Севастополя далеко. Рядом. Привык я к людям. Глядя на вас, вспоминаю свои детство и улыбаюсь. Улыбаешься? А как? Глядя на запрокинутый губой блеснувшую оскал, брома побледнел. Нет, не надо. Вот такую улыбку как-то не по себе. Давай, лучше я буду улыбаться, ты радоваться идет? Поговори со мной. Попросил Аргус пристраиваться на походный шаг возле Наташи. «Тебе нужен наш лепет. Ты слегка еще читаешь не только мысли, но и душ?» Возразила она, нагибаясь за цветком. «Почему нет? Вам не интересно У вас царит противоречивая путаница. Мысли хотят одно, чувство другое». «Думаю, над твоими словами счастье. Вы ведь творили миры, Аргус. Как же можете быть счастливы теперь в этой подобии?» «Не имеет значения размера, это ошибочная мера». Творить звездные системы, локать воды из лужи после набежавшего летнего дождика – одинаково счастье. Не бывает его больше или меньше, но или есть, или нет. Чего? А ты слычели, Сюбрама? Вы творили миры. Вы тоже будете. Это придёт к вам иначе невозможно. Зачем же нужна жизнь, если не творить ее из себя? Но ты даёшь. смысл бытия одной фразы. Да, рядом с тобой я дикар в шкуре с дубиной в руках. Вы можете движением мысли развеять выворотников, так почему же терпеть их? Правильно заметил. На нас шкура. Свершив отступление, мы должны пройти ступень служения всем. Выворотники? Да, можем развеять. Вблизи. Только зачем? Если победа дастся вам без усилий, чем ее радостью? Если нет ошибок, где опыт? Мы рядом с вами, потому что вы нам нравитесь. Вы не утратили детский восторг и непосредственность ощущения мира. Теория преемственности видов, это ваша подсказка Журбину, слишком схожа, он говорил. Он пришел к этому сам. Мы ничего не подсказывали, да и не могли осознавать себя полностью. Стали лишь некоторые из нас после исхода Севастополя. «Уже видно его шпили. Жаль». «Почему?» – спросила Наташа на лобастую голову кино и венок из пыльных цветов. «У вас будут свои суетные человеческие дела, а мне о многом надо помолчать. Слова убогие». «Будем рады твоему обществу. Молчи с нами. Это ведь твой дом хоть так похож на землю». Оно стало доминировать. Синхронизация Агарти – это заслуга человечества, жертва многими жизнями ради нас. Слишком многими. Пока вы воротники на земле, люди будут гибнуть, как гибли вчера при обороне Нии. Короткая смерть не в не считается. Не понял, напишил Брама, переводя взгляд с репульсаторов на Киноида. Это сложно. Раздался голос, из высокой травы навстречу шагнул смуглый путник хамелёнки. Но это правда. Крэджет, козырнул, вытянувшись Брама, рад тебя видеть, но я, однако, не пойму. Смерть есть смерть, иначе не бывает. Э -э, не совсем смерть, Кена заранее предупредили и немного объяснили. Аргус не против, если я расскажу. Выборотники утратили свои сверхпособности на незнание и могли нанести нам значительный урон. После исчезновения оружия массового поражения их плазморазрядники остались самым мощным оружием. Принцип действия мне не понятен, но общий смысл таков. они используют линии напряжения пространства и как-то генерируют листа и полину накрыли как раз из такого. Не понятно, развел руками Брама. Я тоже не понял, усмехнулся Кричит. Главное, Кена знает, как нейтрализовать, создавая видимость поражения. Использовали остаточную энергию плазмы на прокол. Человека накрывало разрядом. Оставалась оплавленная воронка, но его самого выбрасывал к нам. Мы до утра дежурили на БТР, искали, переживали. Там кипит боя ты сидишь, где... Так люди живы? Просветлил Брама. Ну а я о чем? Говорю же, кены придумали защиту. Чего бы ради лесники напялили новую броню? где лестно, что ты лично вышел нас встречать. «Смотрю, огарки тебе на пользу. Загорел, как цыган». «Нас предупредили о прибытии, а тут пробежаться, позагорать – всего ничего. Солнышко здесь активное, же нашего». «В смысле активное? не солнце такого же класса, как и наше. Оборот и наклон а идентичен земной». «Так и есть, но при преломлении света в атмосфере преобладает голубоватый спектр, а не желтый, как у нас». «А у астрофизики подался». Одобрительно хмыкнул Брама, проламывая сквозь траву на грунтовку. «Наташа, осторожнее, не запутайтесь в траве!» Подал руку, ковечет, помогая выбраться на дорогу. «Помнишь, я шутил, что после выживания в зоне нас можно смело отправлять колонизировать иные миры?» Ха, Так и вышло. «Ты ради всего этого сюда просился?» Кивнул путник на раскинувшееся кольцо Севастополя. «Кто я в Союзе?» Отставная пальня генерал, каких много, а здесь их колонист. Знаю еще одного опального, Трепетова фамилия. Вернулся и ничего не расстреляли, и долго он пробыл дома. То-то и оно. после зоны вся меняется, таким как прежде уже не будешь. Это к лучшему. Наташа изумленно рассматривала тусклые кольцо города, потыканное по периметру мачтами вышек и батареи, батары, старые, добротно сработанные машины войны, модернизированные на гравитонную тягу, а ныне служащие с диходами. Во время исхода из города уходили только люди, оставляя созданный над непомерным трудом и жертвами цитадель пустой. Но вскоре сюда вернулись путники, основав на далеком пространстве форпост, Творя дороги иного мира для поселенцев. Казалось, до города рукой подать, но он скрывался в голубоватой дымке, будто находился на значительном отдалении. «Не кажется ли, что-то горит?» – спросила Наташа, вглядываясь в кольцо города. «Обман зрения. Атмосфера перенасыщена кислородом и ириньевым излучением для нас безвредно. Поверь, зона была куда опаснее». Мы тут третий год и не заметили никаких отклонений. Севастопольцы вообще рядом с бесформами выживали, и ничего, и нормально. Ирине некая квинтэссенция энергии. Единственное, чего добились севастопольцы, ее линейное преобразование в другие виды. Ни о каком скачке типа взрыва или сгущения говорить не приходится. В остальном абсолютно инертен. Ни в какие химические или физические реакции не вступает и вступать не желает. Аргус он скажет, да не скажет, верно? «Сами разберетесь. Мы не вмешиваемся в становление разума. Вы должны развиваться сами, искать свой путь, а не идти нашим. Помочь поможем, но делать что-либо за вас не станем. Иначе какой от вас толк вселенной?» «Спасибо и на этом!» – пожал плечами кричит. «Встретимся позже. Нам в город, а тебя ждут щенки и рот». Махнув на прощение хвостом, орву, скрылся в придорожной траве, создав волну колышущихся стеблей. «Омники напустят туману и строят из себя собак. Я как-то ингоса спросила о синхронизации. Он посмотрел отсутствующим взглядом и начал вычесывать блох, будто не слышал. Хотя все знают, блох у них нет». Они подошли к распахнутым воротам и по ним скользнул искра сканера. часовых не было, да и зачем, если на агарте в здравой памяти можно попасть только через созданный синхром безопасный прокол, но предусторожность прежде всего. Внутри все напоминало арсенал. Над площади вздымался флагшток с колышущимся красным знаменем, символ победы человеческого духа над буйством стихий и холодным безжалостным космосом. Здесь, в самом центре, некогда стояли будущие синхроны, испуганные, измотанные боями с гордо поднятой головой и готовностью идти до конца. Вдоль площади умолчания застыли шеренги бойцов, образовав ведущий к центру коридор. Брама замер в нерешительности, окречит, перейдя на парадный шаг, вдруг, повернувшись, отдал ему честь и подтолкнул за локоть к центру. Идя вдоль застывшей шеренги, путник чувствовал себя крайне смущенным. Он ведь не сделал ничего особого, делал, что нужно, как и любой из них, не ради почести и заслуг, а потому что так было надо. Пройдя вдоль шеренги, взял протянутый букет солдатских гвоздик и, наклонясь, положил к полыхающему вечному огню с той же суровой надписью «От живых и вечным». Над головой крянул слажный визг пульсаров, отдавая дань погибшим.